Самолет резко тряхнуло, хотя сахарных голов грозовых туч не было. Перемигиваясь, мерцали близкие звезды, а под крылом медленно, ничего себе медленно, пятьсот километров в час. Проплывали пики гор, освещенные мертвым светом луны. «Интересно», — подумал вдруг Штирлиц. А наступит ли время, когда люди перестанут бояться летать в аэропланах? Наверное, да. Сто лет назад все боялись поезда. Каждое путешествие из Петербурга в Москву было событием в жизни человека. Дьявольская скорость. Тридцать верст. Колесики маханенькие, рельсы тонюсенькие, скалистские. Не ровен час соскользнут, грохнемся с откоса. Костей не соберешь? Страх господень! А кто теперь думает о возможности катастрофы, Устраиваясь в удобном купе? Думают наоборот. О том, сколь ползуча скорость, Как много времени, которое можно было бы употребить, С пользой пропадет зря. Писать трудно, качает, А думать так тянет на минор, расслабление, в то время как нынешний ритм жизни предполагает постоянную собранность. Никаких отвлечений. Даже окна квартиры целесообразнее завешивать плотными шторами или металлическими жалюзи. Стол, стена, привычные корешки нужных книг и все. Изволь думать предметно, то есть узко, и про то именно, что вменено тебе в обязанности. Он резко поднялся и сразу же заметил в глазах пассажиров испуг. Неожиданное движение в самолете воспринимается как возможный сигнал тревоги. Нигде, кроме как в небе, люди не ощущают так остро своей беспомощности, ибо добровольно отдали свои жизни в руки пилота, удерживающего штурвал. «Я лень», — подумал Штирлиц. Стоясь в чащобе, ни на что так не реагирует, как на резкое движение. Вот где ты усмотрел общие корни с меньшими братьями. Цинкова мордых нет, — понял Штирлиц, мельком оглядев пассажиров. Во всяком случае здесь, в хвосте. И все пьют, даже женщины. Неужели только алкоголь дает ощущение храбрости? Иллюзию, да. — сказал он себе. Человечество, лишенное возможности по-настоящему выявить себя, придумало виски, джин, коньяк, водку. Только бы погружаться в иллюзию предстоящих поступков. Обязательно добрых, умных, смелых. Он проснулся, голова разваливается. Пропади все пропадом, свет не мил. «Ничего, это спятся» когда прилетим в новый свет. Если прилетим, поправил он себя. Нельзя быть категоричным в небе. Когда ты ничто, ты лишён всех прав, кроме одного, сидеть, пить виски и вспоминать, что было, пытаясь ответить себе на один только вопрос. Случившаяся сегодняшней ночью игра Роумена или все же произошел тот случай? который по справедливости следует называть его величеством. Подход ко мне на авенеде генералиссимус американцев, появление Кэмпа, затем Роумен и Т.Т. Эрол Джексон, брат которого возглавляет разведку на Юге Америки, Криста, повязанная с нацией. Можно предположить, что мой полет есть звено неведомой мне игры. Разведка умеется закручивать такие интриги, которые не под силу Аристофану с Шекспиром. Ибо художник страшится все дозволенности. А Шелленберг нацеливал всех именно на это. Но нельзя же допустить, что ради какого-то Штирлица в Америке устроят фарс, привлечением к суду Бертольда Брехта и Ганса Эйслера. А ведь именно на этом дрогнул Пол Роумен. В туалете пахло горькой лавандой. На полочке стояли три сорта туалетной воды. Чего не сделают владельцы авиакомпании, лишь бы привлечь людей. И виски тебе, и джин, и коньяк, и даже горькая лаванда из Парижа. «Нет», — подумал Штирлиц, разглядывая свое отечное, еще более постаревшее свое лицо в зеркале, подсвеченным синеватым светом невидимых ламп, сокрытых где-то в отделке маленькой аптечки, набитой упаковками эспирина. «Роумен играл со мной, особенно в последний день. Им, может быть, играли, но не он мной». Если его не пристукнут сегодня, а по раскладу сил им надо убирать его, этот парень поможет мне вернуться домой. Когда-нибудь моя ситуация может показаться людям дикой, невероятной, фантасмагорической. Человек сделал свое дело, намерен вернуться на родину, она всего в семи часах лета от Мадрида, но реальные возможности возвращения... Не существует. Потомки отметят в своих изысканиях одну из главных отличительных черт национал-социализма – закрытость. Именно так. При нескрываемой агрессивности – тотальная закрытость государства. Табу на знания иных культур, идей и концепций. Невозможность свободного передвижения – запрет на туризм. «Мы — нация избранных. Тысячелетний рейх великого фюрера есть государство хозяев мира. Нам нечем учиться у недочеловеков. Мы лишь можем заразить нацию чужеземными хворобами, гнусными верованиями и псевдознаниями. Немцам немецкая Франко скопировал Гитлера. Несколько модифицировав практику его государственной машины с учетом испанского национального характера, чтобы отвлечь народ от реальных проблем, во всем обвиняли коммунистов и русских. Зато празднества теперь были невероятно пышны и продолжительны. Готовились к ним загодя, нагнетая ажиотаж, всячески культивировали футбол. Готовили страну к матчам, особенно с командами Латинской Америки, Словно к сражению, отвлекая таким образом Внимание людей от проблем, которые душили Испанию. Тех, кто не поддавался такого рода обработке, Сажали в контрацессионные лагеря, Разжигали страсти вокруг тех или иных фламенко. Коррида сделалась особенно благодаря стараниям профсоюзные газеты «Пуэбло» и еженедельника «Семана» прямо-таки неким священным днем. Пятница и суббота — ожидание, воскресенье, таинство. Понедельник и вторник — обсуждение прошедшего боя. А глядишь, в среду какой-нибудь футбол, вот и прошла неделя. И так год за годом ничего катилось. При этом... Абсолютная закрытость границ не столько для иностранцев, как у Гитлера, сколько для своих. Ведь получить визу на выезд во Францию надо было тратить многие месяцы на ожидание заполнять десятки опросных листов, проходить сотни проверок. «Хм, «С моими-то документами», — усмехнулся Штилиц, — «я бы не выдержал и одной. А французы?» Соверши я чудо, переход испанской границы, французы должны были поверить мне. Почему же не вернулись раньше? Почему не написали в Москву? Как ответить людям, живущим в демократическом обществе? Они ведь не поймут, что вернуться из фашизма непросто. Написать нельзя, перехватят. Особенно если на конверте будет стоять слово «Москва». А разве бы я поверил на их месте? Нет, конечно. Человек с никарагуанским паспортом, нелегально перешедший границу, говорит, что он полковник советской разведки. И это спустя полтора года после окончания войны этика взаимоотношений между погранзаставами заставила бы французов передать меня испанцам. Слишком уж невероятна моя история. Да и я, поставь себя на место моего центра, долго бы думал, признавать меня своим или нет, а особенно после того, как Роумену передали отпечатки моих пальцев в связи с делом об убийце Дагмар так и бедняге рубеннау «Только в Рио я могу прийти в наше посольство», — сказал он себе. «Риск сведен до минимума. Даже если вход в посольство охраняют, а его наверняка охраняют, у меня теперь в кармане надежный паспорт, который дал Роумен. Я обращаюсь к русским за визой. Там я в безопасности, там я спасен. И случится это через шестнадцать часов, если аэроплан не попадет в грозу и молния не ударит в крыло». Не откажут два мотора и не случится самовозгорание проводки, сокрытые для максимального комфорта. Под мягкой кожей обивки фюзеляжа.